Так как же ты организовалась? Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку. Она ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать. А я знаю, кто главный. Кто ж, прислушался Сафронов. Главный Сталина, второй Будённый. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А теперь, как стал Сталин, так и я стала. Ну, девка, смог проговорить Сафронов. Сознательная женщина, твоя мать, и глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Сталина. Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, чего оно а старался побольше всем угождать. вот тоскливому уму представлялась деревня воржи, и над нею носился ветер, и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный мирный хлеб. Он жил там в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе, и сколько годов он не смотрел из деревни вдали в будущее, он видел на конце равнины, Лишь сияние неба с землею, а над собой имел достаточный свет солнца и звезд. Чтобы не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами. — Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! — останавливал его Софронов, Ведь здесь ребенок теперь живет. Или ты не знаешь, что скорбь у нас аннулирована? Я, товарищ Сафронов, уж обсох, заявил издали мужик. Это я по отсталости растрогался. Девочка вышла с места, оперлась головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери. Ей страшна была новая одинокая ночь. Еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькая и умрет ее девочка. Где же живут? — то спросила она, обернувшись на глядящих на нее. — На чем же я спать буду? Чеклин сейчас же лег и приготовился. — А кушать, — сказала девочка, — сидят все, как Юлии какие, а мне есть нечего. Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовые пастилы, реквизированные еще с утра у заведующего продмагом. — Ешь, бедная! — «Из тебя еще неизвестно, что будет, а из нас уже известно!» Девочка съела и легла лицом на живот чеклина. Она побледнела от усталости и, позабывшись, обхватила чеклина рукой, как привычную мать. Сафронов, Ващев и все другие землекопы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господствовать над их могилами, и жить на успокоенной земле, набитой их костьми, товарищи начал определять Сафрона всеобщее чувство, перед нами лежит без сознания, фактический социализм, из радио и прочего культурного материала, мы слышим лишь линию, ощупать нечего, а тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом. Ради того нам необходимо как можно внезапнее закончить котлован, чтобы скорее произошел дом, и детский персонал огражден был от ветра и простуды каменной стеной. Ващев попробовал девочку за руку, И рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене. Это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню. И здесь решено было начать завтра рыть землю на час раньше, дабы приблизить срок бутовой кладки остального зодчества. «Как урод, я только приветствую ваше мнение, а помочь не могу», — сказал Жачев. «Вам ведь так и так все равно погибать, у вас же в сердце не лежит ничего. Лучше любите что-нибудь маленькое живое и стравливайте себя трудом. Существуйте, стервецы, пока что!» Ввиду прохладного времени Жачев заставил мужика снять армяк и оделся им на ночь. Мужик же всю свою жизнь копил капитализм. Ему, значит, было время греться. Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье. Точно он чувствовал чью-то нужду по себе – влекущий его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы. Сестра ему ничего не писала. Она была многодетная, изможденная и жила как бы в беспамятстве. Лишь раз в год на Пасху она присылала брату открытку, где сообщала, «Христос воскресе, дорогой брат, мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут. Мужу прибавили на один разряд». Теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить, твоя сестра Аня». Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал. В своей прогулке он уходил далеко в пространство и одиночество. Однажды он остановился на холме в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше. В такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей. Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Рушевский, с удивлением привыкшего к печали человека, наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений, успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях. В иных местах они имели синие, желтые, и цвета, что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда же это выстроено?» — с огорчением сказал Прушевский. Ему уютнее было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде. Чужое дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу. Он бы хотел, не сознавая, Чтоб вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь. Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться. На здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть русского воздуха, а прохладная прозрачность. Возвращаясь назад, Прошевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно, несмотря на свою молодость. Они, наверное, гуляли и ожидали звездного вечера. Их ноги ступали с силой жадности, а телесные корпуса расширились и округлились, как резервуары будущего. Значит, будет еще будущее. Значит, настоящее несчастно и далеко до конца. Вид этих тревожных женщин доставил Прошевскому терпение на свое дальнейшее неизъяснимое существование вплоть до ближайшей сознательной гибели. Явившись в техническую канцелярию работ, Прошевский сел за составление проекта своей смерти, чтобы скорее и надежнее обеспечить ее себе. После окончания проекта Прошевский устал и спокойно уснул на диване. На завтра ему осталось составить лишь объяснительную записку к проекту, а затем найти достаточно прелестную женщину для однократной любви с ней. После удовлетворения любви к Прушевскому всегда приходило нормальное желание скончаться, и такой же точно расчет он сделал и теперь. На рассвете в контору пришел Чеклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны. «Вот». «К тебе, Прушевский», — сказал Чеклин. «Он просит отдать гробы ихней деревне». «Какие гробы?» Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово. Он сначала опустил голову и напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя и про свои заботы, То ли он утомился или уже умирал по мелким частям на ходу жизни. Гробы! сообщил он горячим шерстяным голосом. Гробы тесовые. Мы в пещеру сложили в прок. а вы копаете всю балку, отдай гробы! Чеклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было отрыто сто пустых гробов. Два из них он забрал для девочки, В одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет спать без живота, а другой подарил ей ли игрушек и всякого детского хозяйства, пусть она тоже имеет свой красный уголок. «Отдайте мужику остальные гробы», — ответил Прошевский. «Все отдавай», — сказал человек из себя, как из мусора. «Нам не хватает мертвого инвентаря. Народ свое имущество ждет». «Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!» «Нет», — произнес Чеклин. — «два гроба-то оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные». Неизвестный человек постоял, что-то почувствовал и не согласился. «Нельзя! Куды ж мы своих ребят класть будем?» «Мы по росту готовили гробы, на них метины есть, кому куда влезать». «У нас каждый живет от того, что гроб свой имеет. Он нам теперь цельное хозяйство. Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть». Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел тут, поспешая в контору. «Елисей», — сказал он полуголому, «я их тесемками в один обоз связал. Пойдем волоком тащить, пока сушь стоит». Не у стерех двух да гробов, — высказался Елисей. Во шо теперь сам ляжешь? А я, Елисей Савич, под кленом дубравным у себя на дворе, Под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил. Умру, пойдет моя кровь соком по стволу, Высоко взойдет. Или, скажешь, моя кровь жидка стала, Дерево невкусна? Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ним отправился чеклин, наблюдая спину Элисею, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. Элисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустявшими глазами, вот вспоминая забытые или ища укромной доли для угрюмого покоя, но родина ему стала безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза. Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился, Он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисею уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому. Чеклин и вся артель стояли без препятствий Елисею, и смотрели на след, которыми жевали пустые гробы по земле. «Дядя, это буржуи были?» — заинтересовалась девочка, державшаяся за чеклина. «Нет, дочка», — ответил чеклин. «Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам». Девочка поглядела наверх на все старые лица людей. «А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет». Землякопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить. «И один был голый», — произнесла девочка. «Одежду всегда отбирают, когда людей не жалко, чтобы она осталась. Моя мама тоже голая лежит». «Ты права, дочка, на все сто процентов», — решил Сафронов. «Два кулака от нас сейчас удалились». «Убей их, пойди», — сказала девочка. «Не разрешается, дочка». Две личности — это не класс. — Это один, да еще один, — сочла девочка. — А в целости их было мало, — пожалел Сафронов. Мы же, согласно Пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, лишь бы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов. — А с кем останетесь? — Задачами. «С твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь-то?» «Да», — ответила девочка. «Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало». «Ты вполне классовое поколение», — обрадовался Сафронов. «Ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны». — А нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента. — От сволочи с легкостью догадалась девочка. — Тогда будут только самые-самые главные люди. Моя мама тоже себя сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь? — Правда, — сказал Чеклин. Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в темноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала. Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили, «Ты что?» «Так», — сказала девочка, не обращая внимания, — «мне у вас стало скучно, вы меня не любите». Как нынче заснете, так я вас всех изобью. Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять ребенка на руки и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни. Один вощев стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль. Он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании. Ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, Ващев тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать, невидимо никем, Довольны, что он больше не участник безумных обстоятельств. Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт, в свой край сагбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест, или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Ващев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культ работы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то безвозмездно на душе, тем более, что в поле простирался смутный чад дыхания и запаха трав, И Ващев шел в этом нагретом облаке тужащейся жизни, потеющей в труде своего роста. Он осмотрелся вокруг. Всюду над пространством стоял пар живого дыхания, создавая сонную душную незримость. Устало длилось терпение на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения. Начало его всеми забыто, И конец неизвестен. Осталось лишь направление во все стороны. И Ващев скрылся в одну открытую дорогу. Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоянной радости лицо, и стал сильно любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал некими самодавляющими словами. «Ну хорошо, ну прекрасно!» и продолжал. «Про себя же любил произносить. Где вы теперь, ничтожная фашистка? Или прелестны вы, как Ленина завет?» и многие другие краткие лозунги-песни. Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своем обожании. Он же, превозмогая общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа — Прочитав же в газете о загруженности почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот сектор социалистического строительства путем прекращения дамских писем к себе. И он написал грустящей даме последнюю итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви. «Где раньше стол был яств, теперь там гроб стоит. Козлов».